А каран наклонилась и заглянула в открывшиеся отверстия. В глубине алтаря находилась вырезанная в камне ниша, отделанная полосками белого металла. — Платина, — сказала Карен, прикоснувшись к одной из них. Джак кивнул. — В точности, как в рассказанной тобой истории про платиновые гробы которые японские ныряльщики находили под водой во время Второй мировой войны. — Да, — согласилась Карен, — но этот гроб не пустой. И действительно в нише находился скелет человека. — Хорон-ко! — прошептала возле плеча Карен Мьюки. Карен изучала взглядом останки. Костям пристали несколько клочков истлевшей ткани, но главным образом ее внимание привлекла книга в платиновом переплете, которую сжимал в костлявых пальцах обитатель древней могилы. Карен осторожно потянулась к книге. — Нет! — крикнул Мваху. Но Карен не могла противостоять искушению. Она взяла книгу и вытащила ее из темного отверстия. Это действие потревожило кости, один из пальцев мертвеца упал в пыль, а следом за ним, словно костяшки домино, посыпались остальные кости. Сначала обвалилась грудная клетка, затем бедренные кости и таз. Последним упал череп. Через мгновение на дне могилы лежала бесформенная груда костей. — Прах к праху! — пробормотал Джек. Потрясённые совершённым ею актом святотатства, каран крепко сжимал в руках книгу. Позади них протяжно завыл Мваху. «Проклятие на нашей головы!» — простонал он. И словно в подтверждении этих слов в базальтовый алтарь ударила первая пуля, швырнув в лицо каран острые каменные брызги. 18 часов 45 минут авианосец сша гибралтар филиппинское море адмирал марк хьюстон преодолел пять лестничных пролетов отделявших палубу от капитанского мостика корабль шел полным ходом от гуама где два дня назад они высадили на берег гражданский персонал к НСБТ и выгрузили поднятые с дна обломки борта номер один. На Гуаме Гибралтар также принял на борт свой обычный авиапарк, 42 вертолета «Морские рыцы и «Кобры», 5 истребителей-бомбардировщиков «Харьер», а также полагающийся по штатному расписанию набор летающих лодок. На Окинаве они приняли на борт подразделение морской пехоты. Сообщения, поступавшие из разных уголков региона, час от часу становились все тревожнее. Потому как беспощадно и решительно действовали военно-воздушные и военно-морские силы Китая, становилось все более очевидным, что они не собираются так просто отдать Тайвань. Пройдя через дверь, запиравшуюся цифровым шифром, Хьюстон тряхнул головой. Какое это безумие! «Да дайте им этот чертов остров!» Он читал отчет разведки о соглашении, подписанном властями Пекина и Тайбэя. Оно почти не отличалось от соглашений, в результате которых под юрисдикцию Китая перешли Гонконг и Макал. Обычный бизнес. Как и в случае с Гонконгом, Пекин не собирался ослаблять экономику Тайвань. И все же Хьюстон... Мог понять позицию нынешней администрации. Президент Бишоп убит. Знали ли об этом высшие круги Пекина или нет? Но это преступление не могло остаться безнаказанным. Узнав о продолжающейся эскалации напряженности, адмирал предложил верховному командованию свой вариант. Он остается на борту Гибралтара и направляется к блокированному району, чтобы оценить ситуацию на месте и предложить объединенному комитету начальников штабов свои рекомендации. Там сейчас были нужны холодные головы, к числу которых Хьюстон относил себя. Когда адмирал преодолевал последний лестничный пролет, его колени уже предательски дрожали, но вот долгий путь остался позади, и он вошел на капитанский мостик.